«Здесь шестьдесят», — предупредил Томас, — «и часто стоят с радарами». «Сбавь скорость», — сказал я. «Нам сейчас не хватает на обычного гаишника напороться». Артист сбросил до шестидесяти. Нива быстро приближалась. При свете фар встречных машин было видно, что она красная, а капот черный. Так бывает, когда деталь сменили, но не успели покрасить. В машине, судя по силуэтам, было четверо. Водитель и пассажир курили. Отчетливо светились огоньки сигарет. Артист нервничал, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида. — Сейчас ограничение кончится, — успокоил его Томас. — Будет окружная, там можно ехать сто. — Ну, до окружной мы не доехали. С правой стороны Нивы сверкнуло ударил выстрел, пуля чиркнула по асфальту и ушла в сторону. Тут же полыхнуло еще. Били по колесам. «Да что же они, козлы, делают!» — возмутился самоха «Людей же может зацепить рикошетом!» Томас оглянулся на звук выстрелов, всмотрелся в Неву и завопил, вцепившись в плечо артиста. ганни Гони! Это не группа захвата! Это люди Лэмбета Сэмера, точно! Это их тачка! Они на ней пасли мою студию! ганни «Кто такой Лэмбет Сэмер?» — спросил я. — Начальник охраны Краба, я вам про него говорил, это бандиты. Они выпустили на нас бандитов. — Спокойно, — сказал я, — их всего четверо. — Ты не понимаешь, — продолжал вопить Томас, — они будут стрелять. Они вас перестреляют и меня возьмут. Полиция не может стрелять, а они могут. И тут до меня дошло. Вот, значит, как они придумали решить проблему. А что, неплохо. Если бы Томас не узнал их машину, мы, в конце концов, остановились бы и сдались властям. Тут бы нас и свели на конус. Грохнуло еще два выстрела. Муха оглянулся и выругался. Они еще и покуривают. Покуривают и постреливают. — Сбрось скорость, — приказал он артисту. — Подпусти поближе. «Зачем — Зачем? — спросил артист, но скорость сбавил. — Так уж у нас повелось. Если кто-то приказывает, значит, он знает, что делает. «Опусти крышу!» — продолжал командовать Муха и нагнулся. Зашуршал пакетами. «Зачем? Холодно!» — запротестовал артист. «Я уже понял замысел Мухи и подкрепил его команду своим авторитетом. Делай, что сказано!» Крыша уползла назад. В салон ворвался сырой ветер, обжег лица, сразу пронизал до костей. Между нами и Нивой было всего метров десять. Грохнул еще выстрел. «Сейчас согреемся. Сейчас у меня кое-кто хорошо согреется», — пообещал муха. В руках у него появилась бутылка. Он примерился и метнул ее в Ниву, как гранату из окопа. Лобовое стекло Нивы разлетелось, она вильнула и вмазалась в бетонный столб ограждения. От удара задок занесло в кювет. Нива кувыркнулась и встала на крышу. «Недурно!» — похвалил себя муха. «А сейчас они будут греться!» Но взрыва не последовало. «Они же курили! А почему не горят?» С недоумением проговорил муха. Крыша надвинулась и встала на место. Артист прибавил газу, муха включил в салоне свет и снова нагнулся... Зашуршал пакетами. Он извлек какую-то бутылку, посмотрел на этикетку и заорал. «Фитиль, твою мать! Твое пьянство до добра не доведет! Я тебе точно говорю, не доведет!» «Странно. Почему они не загорелись?» — спросил я, оглядываясь на быстро удалявшуюся от нас Ниву. «Потому! Потому что этот мудак водку везде носовал!» Мух откнул мне в руки бутылку. На этикетке стояло «Бензин авиационный, очищенный». «Ты бросил в них мою водку?» — поразился Томас. «А почему ты не бросил бензин? Он гораздо дешевле!» «Еще слово! И этим бензином ты получишь по башке!» — пообещал Муха. «Почему, почему? А чем я штаны буду чистить?» «Показывай дорогу!» — отдернул Томаса артист. «Уходим на окружную?» Томас послушал переговоры полиции и сказал «Нет. Прямо в город. Они уже нашли Нибу. Вызывают скорую. Приказ всем машинам. Блокировать красную Мазерати. Оружие не применять. Это они заботятся обо мне. Теперь налево, прямо, на светофоре направо. А теперь в эту арку. Надо отдать ему должное. Свой город он знал». Подчиняясь его командам, артист гнал тачку по каким-то переулкам, проходным дворам, мелькали то крепостная стена, то решетка набережной. К нашему счастью, наступил вечерний пик, машин было полно, и даже на центральных улицах, расцвеченных мигалками полицейских фордов и военных лендроверов, нам удавалось оставаться незамеченными.